Глава 11. Паранойя и страх. Митя уверенно ввел свою шестерку по обледенелым улицам, но вдруг резко затормозил у обочины. Валера вздрогнул и резко повернулся к нему. Че встали?» – Раздраженно спросил он, не до конца понимая, зачем они остановились. Митя широко ухмыльнулся, слегка захохотал, И бросил быстрый взгляд на Валеру. «Мы так-то в клуб приехали встретиться со Стасяном, помнишь? Хату у него снять надо!» Митя продолжал хохотать, как будто вспомнил что-то веселое. Валера прикрыл глаза, обдумывая ситуацию, потом усмехнулся и кивнул. «Ну, поехали обратно, что теперь? Раз уж договорились». Мити снова завел машину, и они завернулись в обратную сторону направляясь к клубу. Возле подъезда они заметили гоповатого парня, типичного карманника, который двигался медленно, будто выбирал, кому бы подойти с предложением. Нитя, обернувшись к Валере, с улыбкой сказал, «Сейчас с ним поговорю, дай-ка я выйду». Он вышел из машины, подойдя к карманнику, завел с ним короткий разговор, а потом через пару минут вернулся к машине, держа в руках ключи. «Все, договорились. Сняли хату, можем ехать». Митя казался довольным. Они поехали дальше, направляясь к Синой площади, где их ждала квартира. Через какое-то время они добрались до квартиры Синого рынка. Митя, глядя на здание, кинул короткий взгляд на Валеру. «Слушай, а может снова к грузинам за стволами? Нормально же в прошлый раз вышло». Валера нахмурился, слегка потянул себе за подбородок, прежде чем ответить. Да, серьёзно?» С тяжелым вздохом начал Валера. «Малышевский на нас охотится. Мы на пастыре замели следы, да, сожгли тела. Но кто знает, может, и на нас выйти могут. Надо за на дно, пока не поздно». Митя задумался, постепенно соглашаясь с доводами Валеры. «Ну да, ты прав», – мне хоть и ответил он. «Бабла срубили, а я на радостях что-то совсем не подумал. А ты что предлагаешь?» Валера усмехнулся, склонившись к Мите. «А что, если казино открыть?» «Мы стали известными в последние дни. Можем начать продавать членские взносы для блатных. На руках у нас 850 штук. Этого хватит для старта». Мити удивленно посмотрел на Валеру. «Ты бизнесмен, что ли? А я-то нет». Валера наклонился ближе и добавился уверенной улыбкой. «Да у нас теперь локоть в партнерах. Он все сделает. Напряжем его с организацией». Мити и Валера поднимались по старым скрипучим ступеням, которые великих новой съемной квартиры у сеного рынка. Легкий запах сырости и затхлости сопровождал их на каждом этаже, в воздухе ощущалась усталость дома, давно пережившего свои лучшие времена. Валера первым открыл дверь, ключ повернулся с легким скрипом, и они вошли внутрь. Валера первым делом направился к холодильнику Беруса. Открыв его, он замер на мгновение, внутри было почти пусто. Только засохший кусок черного хлеба лежал на блюдце, и рядом валялась почти пустая бутылка водки посольская, но даже она уже вся испарилась. Митя взглянул через его плечо и хмыкнул. «Ну, с таким набором только на кладбище отправляться!» – пошутил он, хлопнув Валеру по спине. Валера усмехнулся, но задумался. Мити быстро продолжил. «Надо Таньке звонить. Пусть приедет, загримирует нас и пойдем на рынок. Там уже и закупимся, как положено». «Может, проще Таню попросить взять что-нибудь по пути?» – с надеждой предложил Валера. «Танька с таким характером, что ей хавку таскать не пристала», ответил Митя, скривившись. «Мы ей и так тройную таксу платим за то, что она вообще приедет». Когда Танька действительно появилась, она быстро принялась за работу. После недолгих приготовлений, доставая из своей сумки грим и прочие инструменты, она бросила шутливую фразу. «Ну, мальчики, у вас два путя». — Либо слиться, либо перевоплотиться. Валера, прищурившись, наконец решился спросить. — Так это вот в каком смысле два путя. — А в каком еще? — ухмыльнулась Танька, не отрываясь от работы. В этот момент Мити заржал и, не удержавшись, воскликнул. — Ну не в же! — залился смехом. Танька, раздраженно выдохнув, достала расческу из сумки и символично швыгнула ее в Митю. «Дебил ты!» – сказала она. «Валера, небось, всю дорогу обо мне гадости всякие думал». Танька быстро взялась за работу, ловко нанося грим на лица Валеры и мити Валера смотрел на себя в зеркало, наблюдая, как его лицо медленно меняется. Мешки под глазами исчезали под слоем тонального крема, а небольшие синяки, полученные в прошлых схватках, полностью скрывались. «Ну что, Валера!» «Теперь можно в кино сниматься!» С улыбкой заметил Митя, стараясь не шевелиться, пока Танька наводила последние штрихи. «В Голливуд, не меньше!» Танька отозвалась, не отрываясь от работы. Митя усмехнулся, как обычно, наслаждаясь ситуацией. «Ну-ка, Таня, не скромничай!» Добавил он, не удержавшись от очередной шутки. «Без твоих рук нас бы уже давно приняли!» Танька лишь покачала головой, но не возражала. Когда грим был закончен, она оглядела их работу с удовлетворенной улыбкой. Когда все приготовления были завершены, Танька оглядела комнату и хмыкнула. «Ладно, мальчики, идите на рынок. А я пока тут немного приберусь. В этой хате, похоже, никогда не убирали. Только нормальный продукт купите, понятно? А то вечно наберете всякой ерунды, а мне потом это есть». Митя, весело подмигнув Валере, кивнул. «Ну, ты слышал, Валер? Рыбу бери получше, да закусочку нормальную. А то еще нарвемся!» Валер усмехнулся, подбирая ключи и деньги. Взглянув на Таньку на прощание, он сказал. «Ладно, захватим тебе что-нибудь достойное. Обещаю». Танька кивнула, махнув рукой, и продолжила наводить порядок. Когда они добрались до синого рынка, их встретили густые ряды торговцев, протягивающих товары в скрытых углах, из-под курток и под прилавками. Официальные витрины магазинов казались почти пустыми, но здесь всегда можно было найти то, что нужно, если знать, к кому обратиться. Цены, конечно, были заоблачными. На полке мясо висело как редкость. На черном рынке за килограмм мяса теперь просили не меньше 25 рублей. Рыба тоже стоила около 20 рублей, а бутылка водки, как импортная, так и местная, тянула на 100 рублей и больше. «Что у тебя есть?» – спросил Митя, заговорщически наклонившись к одному из продавцов, который держался подальше от основных витрин. «Мясо, рыба, да водочка импортная!» – тихо произнес продавец, оценивая Митю взглядом. «Возьми рыбы», – сказал Валера, обведя взглядом ряды, и добавил. «И бутылку что-нибудь поинтереснее». Танька сказала, чтобы мы не возвращались с ерундой. Торговец кивнул и нырнул под прилавок, доставая упаковку с рыбой и бутылкой водки посольская. Валера кивнул в знак согласия, пикдавая деньги. За все рыбу и водку они заплатили около 150 рублей, не оставив даже попытки торговаться. Такие цены стали обычным делом для тех, кто мог позволить себе достойные застолья. Они медленно продвигались сквозь толпу на сином рынке, аккуратно неся войску, в которой лежала рыба, завернутая в старую газету. Погода была морозной и от ддыание парила покрывая лица мелкими каплями конденсата. а войско слегка качалось в руках валеры, И он, погруженный в свои мысли, не сразу заметил, как Митя его дернул за рукав. «Тихо, брат, не кипишуй!» – тихо сказал Митя, слегка кивнув головой в сторону. Валера нахмурился и посмотрел на друга. «Че такое?» Митя молча указал взглядом на группу из четырех парней в длинных, темных пуховиках, стоящих у одного из прилавков. Один из них был особенно приметным. Лысый с огромным фингалом под глазом. «Видишь тех?» — шепнул Митя. «Это малышевские. А лысый с фингалом кисель погоняла». Валера замедлил шаг, оглядывая парней. «Может, не узнают?» — подумал он, но в тот же миг его посетила неожиданная мысль. «А что, если под шумок пройтись и пырнуть этого киселя в толпе?» В голове мелькнула темная вспышка, и он на мгновение представил, как его нож входит в плоть, но тут же сдержался, словно отстранившись от собственных мыслей. Он встряхнулся, отгоняя от себя наваждение. «Не ссы, Валер!» – пробормотал Митя, видя его состояние. «Прорвемся!» Они оба сделали вид, что просто проходят мимо, стараясь не вызывать подозрения у тех, кого, возможно, узнают. Проходя по Синому, Валера и Мити двигались вдоль торговцев, выкрикивающих цены и товары. Вокруг царел шум, голоса сливались в один сплошной поток, сбиваясь с шумом ветра. Торговцы размахивали руками, заманивая покупателей к своим прилавкам, а снег на обочине был усеян мелочевкой, разложенной на тряпках и газетах. Валера внезапно остановился, заметив старика, сидящего у самого края дороги. Старик выглядел, как высохшая тень человека, глаза провалились в глубины черных теней под веками, а лице его обветривалось и посерел от мороза. Его шапка была натянута до бровей, но одно обмороженное ухо все же торчало наружу, слегка покраснев от холода. Перед ним лежали предметы, которые он явно собрал из остатков своей жизни. Сломанные часы, ложки, тупые ножи и пара лжавых побрякушек. Среди всего этого хлама Валера заметил старый перстень-печатку с изображением волка. Перстень был покороблен, а место, куда вставлялся палец, было деформировано, словно его гнуло и мерзло все время вместе с хозяином. «Сколько за перстень хочешь?» – спросил Валера, не отрывая глаз от предмета. Старик сначала не услышал, замерев на месте. Потом медленно приоткрыл ухо из-под шапки, пытаясь разобрать слова. «Чего?» Проговорил он хрипло, вытаскивая свое обмороженное ухо наружу, чтобы услышать лучше. Валера наклонился ниже и повторил громче. «Сколько за перстень?» Старик медленно посмотрел на кольцо, затем на Валеру. Его глаза немного прояснились, и в них блеснуло что-то давнее, почти забытое. «Сынок!» – тихо ответил старик. «Сколько копеек дашь? За столько я отдам!» «Нет у меня цен!» Валер уставился на старика, чувствуя странное дежавю. Его взгляд встретился с глазами старика, и вдруг что-то знакомое, но непонятное мелькнуло в его памяти. Он достал из кармана пятьсот рублей, одну из последних крупных купюр, которую можно было еще считать деньгами, и вложил ее в морщинустую, замерзшую руку старика. «Честная сделка!» — сказал Валера тихо. Старик молча принял деньги, глядя на них, словно это был дар судьбы, на которую он уже давно перестал надеяться. — Ты что там завис, Валера? — окликнула его Митя, перекрикивая рыночный гомон. — Давай, не май месяц! Валера кивнул и пошел дальше. Старик провожал его взглядом, медленно разжимая свои огрубевшие пальцы. Он посмотрел на купюру в своей руке и вдруг начал тихо плакать. Слезы текли по ветренему лицу, то ли от неожиданного подарка, то ли от жалости к самому себе. А может, просто потому, что он давно забыл, как улыбаться. Валера передала войску с покупками Мити, который тут же ее принял, бросив мимолетный взгляд на друга. «За сколько взял-то?» – поинтересовался Митя, кивая на пирстин. «Да мелочь в кармане была» отмахнулся валера поднимая руку чтобы выпрямиться вот и подкинул старику. митя хмыкнув посмотрел на перстень который валера уже успел одеть на палец волк значит сказал он слегка кивая знаешь что это по понятиям значит валера посмотрел на перстень немного прищурив глаза и что же волк это одиночка тот кто по жизни один идет не встая «Свои законы, своя мораль никому не подчиняется!» Митя заговорил тоном, словно рассказывал что-то важное. «Это не про тех, кто на кого-то работает или в бригаде. Волки живут для себя». Валера усмехнулся, глядя на друга с насмешкой. «Да какая я одиночка! Без тебя, Митя! Я вообще никуда! Ты же меня не кинешь, даже если прижмут!» Митя, не удержавшись, ответил сихидной улыбкой. «Ну, конечно, нет! Что ты?» Он приподнял брови, подмигнув. «Ты же мой братан!» Они почти дошли до дома, когда вдруг сзади послышался знакомый, но давно забытый голос. «Эй, пацаны!» Они обернулись и увидели старого школьного друга, Даньку. Трудно было узнать в этом человеке того, с кем они когда-то вместе сидели за одной партой. Ветхая одежда... Выцветшие глаза и дрожащие руки выдали, что Данька живет не лучшей жизнью. Валера первым его узнал. «Даня?» – спросил он с удивлением, не скрывая шока. Что с тобой стало?» Даня тяжело вздохнул, опустив глаза. «Вернулся я после Афгана», – начал он медленно. «Бахал я сильно. Как-то переклинило. Думал, что еще там, в той мясорубке». Опрокинул стол, когда в очередной раз забухивался. Жена пыталась остановить, а я и не понял, как ее заглядел Когда очнулся, кровище по всей кухне. Оказалось, что ударил ее сильно. Живо осталось, но сотрясение и перелом. Но выгнала меня после этого. Сказала, больше домой не возвращайся. Он замолчал на мгновение, сжав губы. Пошел я тогда к друзьям. А кого посадили, кто пропал? Кого уж и нет. Кольку цаплины помните? Спросил он, глядя в лица Валеры и Мити. Те кивнули. Как не помнить Кольку? Тот еще была гора Ну, так вот. Продолжил Даня, голос его хрип. Повесился он. Не выдержал. Как вернулся, тоже не мог нормально спать. А когда выпьет, всех нас в криках слышал. «Духи идут». Так и не смог вернуться к нормальной жизни. Даня отвел взгляд в сторону, глаза его потускнели еще больше. Валера и Мити не знали, что сказать, и только молча кивнули. Они пригласили его к себе домой. Когда вошли, Даня, сразу почувствовав что-то неладное, встретила их с вопросом. «Это кто такой?» «Даня, старый друг», – пробормотал Митя, пытаясь не делать ситуацию еще более напряженной. «Мы с ними еще в школе учились». Они сели за стол, налили по рюмке. Таня бросила на Митю косой взгляд, но села рядом, понимая, что разговор не будет легким. Дани продолжил рассказывать свою мрачную историю, глядя на стол, словно боялся встретиться глазами с ними. «После Афгана никто не ждал нас. Мы были не нужны никому. Работы нет, помощи нет. Многих с тюрьмой повязали». Кто-то спился. «У меня одни воспоминания остались, и те... лучше бы их не было». Водка уже подходила к концу, и напряжение в комнате слегка ослабло. Митя, заметив, что Даня выглядит замученным, хлопнула его по плечу и сказал. «Даня, давай иди умойся, приведи себя в порядок. А то мы тебе и так помним, а выглядеть ты должен как человек. Таня, вещи на него найдутся?» Таня кивнула, чуть прищурив глаза. Здесь пара брюк, свитер, да и рубашка завалялась». Даня, не возражая, пошел в ванную. Через некоторое время он вышел уже помытым, но все еще взъерошенным. Таня, не теряя времени, взялась за работу. Сперва она начала его брить, осторожно проводя лезвием по его небритому лицу, потом аккуратно подстригла. Даня молчал, позволяя ей заниматься своим делом. Когда она закончила, перед Валерой и мити стоял совсем другой человек. Не тот, которого они встретили на улице, а их старый школьный друг. В нем снова появилась человеческая черта, какая-то искра того, кем он был раньше. Даня смущенно переминался с ноги на ногу. «Ребята, спасибо вам. погроб жизни я буду обязан. Но вы сами знаете, работы у меня нет, денег тоже». Как я расплатиться смогу? Валера с улыбкой покачал головой. Работа у нас как раз для тебя найдется, не переживай. Нам самим особо сейчас не выйти. А если уж ты нас узнал, то никакой грим не спасет. Таня, подхватив его настроение, ехидно добавила: Да нормально у вас грим. Просто ваша рожа бандитская никакая тоналка не замажет. Митя, не теряя случая, перебился смешкой. Верно мыслишь, валерон! «Даник, свой пацан! Получается, у нас своя тема вырисовывается?» Все трое рассмеялись, но этот смех был другим, смешанным с ощущением, что сейчас происходит нечто большее. Даня наконец почувствовал, что снова обретает не только друзей, но и цель в жизни. Таня встала из-за стола и с мылкой достала из сумки бутылки коньяка. «Ну что, мальчики, может, продолжим?» Она ловко раскрутила пробку и налила всем по рюмке. После того, как смех немного утих, Митя, хитро прищурившись, посмотрел на Таню. «Танюх, ты еще не в курсе, что Валеру тут новое дело предложил? Давай-ка, Валера, расскажи ей!» Таня обратила свой внимательный взгляд на Валеру. «Ну, давай, удиви меня. Что за очередная афера на этот раз? Колеса крутить будете, как старые добрые?» Валера, слегка поерзав на месте, начал. Мы тут с Митей подумали. Надо расти дальше, предлагаю открыть казино. Костыль уже дал добро на сотрудничество. Таня сначала удивилась, но тут же вернулась себе спокойствие. Казино? Пик спросила она. Ее голос был полон скепсиса. Ты хоть понимаешь, что это совсем другой уровень? Митя, чувствуя, что нужно помочь Валере, кивнул. Костыль! Серьезный человек! «Я его давно знаю. Он нас не кинет». Таня бросила быстрый взгляд на Митю. «Кастель, ты надежен. Спору нет. Но это же не просто бар или клуб. Тут и оборудование нужно дорогое. И милиция не будет глаза закрывать за просто так». Митя рассмеялся. «Ну, Танюх, ты думаешь, я не в курсе? У Жорики есть все необходимое оборудование. Он давно в этой теме. Через него можем достать игровые столы и гулетки». «Это выйдет тысяч в сто пятьдесят». «Да ебар оборудовать – не вопрос». Таня кивнула, вспоминая про Жорика. «Да, Жорик – правильный выбор. Но знаешь, с такими делами даже он не всегда может быстро все организовать. Даже если через каналы». Валера посмотрел на них обоих, пытаясь понять, о ком они говорят. «А что с ремонтом?» – спросил он, возвращаясь к теме. Таня прищурилась. «Ну, ремонт в таком месте не меньше 150-200 тысяч, но если решим экономить, можно найти ребят, кто сделает дешевле». «Да и Валеру с этим не сталкивался, но в криминале все стоит дороже, чем тебе кажется», – Митя добавил. Еще охрана нужна. Ты же не думаешь, что кто-то даст спокойно работать без прикрытия. На это уйдет тысяч 30-50 в месяц пацанам, плюс взятки ментами крыши, чтобы они не мешались». Валера, записав в голове цифры, кивнул. «Да, я понял. А что насчет места? Можем купить или арендовать?» Таня посмотрел на Митю. «Если через костыля аренда выйдет около 50 тысяч в месяц, но купить – это минимум триста тысяч, а может и больше. Все зависит от места и состояния». Митя хмыкнул. «Зная людей, может, выбью что-то подешевле». Валера, понимая, что план сложный, все-таки улыбнулся. «Ладно, если мы все правильно провернем, окупимся. Главное все четко рассчитать». Таня, поднимая рюмку, заключила. «Ладно, мальчики, с вами хоть в огонь, но мне кажется, я еще буду за вами присматривать. Вот это оба, как дети малые, а дело серьезное». Даник, чувствуя, что ситуация становится все интереснее, сделал глоток коньяка и взглянул на Митю. «Ладно, все это хорошо. Но что конкретно вы от меня хотите? Какая у меня роль в этом деле?» Митя, слегка усмехнувшись, подался вперед. «Ты будешь директором казино. Человек, который встречает нужных людей, ведет дела, следит за порядком. Ну и, если что, прижмут. Ты справишься, да?» Даник, бросив взгляд на Митю, не смог удержать легкой улыбки. «Митя, я за бесплатно убивал Ваганя. А тут я смотрю, лава серьёзная намечается. Разница-то есть». Он внимательно посмотрел на Митю, ожидая пояснений. Митя кивнул, понимая, что Даник не в шутку задает вопрос. «Слушай, дело не только в деньгах. Ты нам нужен потому, что ты сможешь держать все под контролем». «У тебя опыт. Ты был в таких ситуациях, где мы даже не бывали. Мы на виду, а ты человек, который может оставаться в тени, встречаться с поставщиками, решать вопросы с персоналом, если надо. И Если вдруг будет ситуация, ты сможешь постоять за себя. Мы не про пушки и стрельбу каждый день. Но если дело дойдет до кипиша, ты знаешь, что делать». Даник кивнул, уже понимая, что от него требуется. «Но это уже ближе к делу. Конечно, если придется, я сделаю, что нужно. Но главное, чтобы дела шли гладко». Митя усмехнулся. «Вот и хорошо. Главное, не суетись. Ты будешь рулить делами через нас, контролировать движение. Мы с Валерой слишком на виду сейчас, а ты как раз тот, кто может все это сдержать и держать людей в рамках. А если кто-то полезет к нам?» Сможешь отпор дать, как в Афгане. Даник поднял стопку и слегка качнул головой. Но раз так, я с вами. Сделаем все как надо. Валера посмотрел на всех с задумчивым видом. Выходит, нам нужно около полумиллиона на запуск. Но когда начнем, окупим все довольно быстро. Главное, действовать четко и без лишнего шума. Митя, слегка усмехнувшись. И без тропов? Желательно. Хотелось бы, наверное. После того, как все рассмеялись, атмосфера за столом на мгновение разрядилась, но напряжение все еще висело в воздухе, словно они все понимали, что впереди их ждет нечто гораздо более серьезное. Митя, потирая руки, оглядел своих друзей. Ладно, это все дело десятое. Завтра сгоняем к боротве. Нужно бабки передать. Даник кивнул, наливая себе остатки коньяка. «Есть, босс! Главное мне побыстрее въехать в ваши мутки!» Митька хлопнула его по плечу. «Да, братан, это главное. Остальное приложится!» Они снова обменялись взглядами, каждый знал. Смех — это только маска, скрывающая те риски, которые ждут их впереди.